волною с под навесом три ярких глаза набегающих нижний румянец кручи локон быть может кто из проезжающих посмотрит пристальнее из окон вагоны шли привычной линией подрагивали и скрипели молчали жёлтые и синие в зелёных плакали и пели вставали сонные застёклыми и обводили ровным взглядом платформу сад с кустами блёклыми её жандармы с ней рядом лишь раз гусар рукой небрежно облокотився на бархаталый скользнул по ней улыбкой нежной скользнул и поезд вдаль умчало так мчалась юность бесполезная в пустых мечтах и знемогая тоска дорожная железная свистела в сердце разрывая Да что? Давно ж сердце вынуто, так много отдано поклонов, так много жадных взоров вкинуто в пустынные глаза вагонов. Не подходите к ней с вопросами. Вам всё равно, а ей довольно. Любовью, грязью и колёсами она раздавлена. Всё больно. 14 июня. 1910 года